Глава двадцатая. Этюд о великой жизни. Две трети столетия. Сизая даль. Из начала которой самым смелым мечтам не мог бы представиться конец. Из конца трудно оживить и поверить в начало. Безнадежно народилась эта жизнь. Незаконный сын, приписанный за захудалому пьянице-сапожнику. Необразованная мать. Замарашка Сосо не вылезал из лужпу для горки царицы Тамары. Не то, чтобы стать властелином мира, но как этому ребенку выйти из самого неизменного, самого униженного положения? Все же виновник жизни его похлопотал, и в обход церковных установлений приняли мальчика не из духовной семьи, сперва в духовное училище, а потом даже в семинарию. Бог Саваоф с высоты потемневшего иконостаса сурово призвал нового послушника распластанного на холодных каменных плитах о с каким усердием стал мальчик служить богу когда верился ему за шесть лет учения он по силам долбил ветхий и новой заветы жития святых и церковную историю старательно прислуживал на литургиях вот здесь в биографии есть этот снимок Выпускник духовного училища Джугашвили в сером подряснике с круглым глухим воротом, матовый, как бы изнуренный моленьями отроческий овал лица. Длинные волосы, подготавляемые к священнослужению, строго пробраны, со смирением намазаны лампадным маслом и напущены на самые уши. И только глаза да напряженные брови выдают, что этот послушник пойдет, пожалуй, до митрополита а Бог обманул. Заспанный постылый городок среди круглых зеленых холмов в извивах Меджуды и Ляхви отстал. В шумном Тифлисе умные люди давно уже над Богом смеялись. И лестница, по которой Сосо цепко карабкался, вела, оказывается не на небо, а на чердак. Но клокучущий забиячный возраст требовал действия. Время уходило, не сделано ничего. Не было денег на университет, на государственную службу, на начало торговли. Зато был социализм, принимающий всех. Социализм, привыкший к семинаристам. Не было наклонностей к наукам или к искусствам, не было умения к ремеслу или воровству, не было удачи стать любовником богатой дамы, но открытыми объятиями звала всех, принимала и всем обещала место. «Революция». Сюда, в биографию, он посоветовал включить и фото этого времени, его любимый снимок. Вот он, почти в профиль. У него ни борода, ни усы, ни бакенбарды. Он не решил еще что, а просто не брился давно. И все воедино, живописно заросло буйной мужской порослью. Он весь готов устремиться, но не знает куда. Что за милый молодой человек? Открытое, умное, энергичное лицо. Ни следа того изувера послушника. Освобожденный от масла волосы воспряли. Густыми волнами украсили голову и, колыхаясь, прикрывают то, что в нем, может быть, несколько не удалось. Лоб невысокий, пока ты назад. Молодой человек беден. Пиджачок его куплен поношенным. Дешевый клетчатый шарфик с художнической вольностью облегает шею и закрывают узкую болезненную грудь где и рубашки то нет этот тифлисский плебей не обречен ли уже и туберкулезу всякий раз когда сталин смотрит на эту фотографию сердце его переполняется жалостью ибо не бывает сердец совсем не способных к ней как все трудно как все против этого славного юноши, ютящегося в бесплатном холодном чулане при обсерватории и уже исключенного из семинарии. Он хотел для страховки совместить то и другое. Он четыре года ходил на кружки социал-демократов и четыре года продолжал молиться и толковать катехизис, но все-таки исключили его. Одиннадцать лет он кланялся и молился впустую пустую, плакало потерянное время тем решительней передвинул он свою молодость на революцию. А революция тоже обманула. Да и что то была за революция? тифлисская игра хвастливых самомнений в погребках за вином. Здесь пропадешь в этом муравейнике ничтожеств, неправильного продвижения по ступенькам, не выслуги лет, а кто кого переболтает». Бывший семинарист возненавиживает этих болтунов горше, чем губернаторов и полицейских. На тех за что сердится? Те, честно, служат за жалование. И, естественно, должны обороняться. Но этим выскочком не может быть оправдания. Революция среди грузинских лавочников никогда не будет. А он потерял семинарию, потерял верный путь жизни. И черт ему вообще в этой революции, в какой-то голыдьбе, в рабочих, пропивающих получку, в каких-то больных старухах, чьих-то недоплаченных копейках. Почему он должен любить их, а не себя, молодого, умного, красивого и обойденного? Только в Батуми, впервые ведя за собой по улице сотни-две людей, считаясь зеваками, Коба, такова была у него теперь кличка, ощутил прорастаемость зерен и силу власти. Люди шли за ним. Отпробовал Коба, и вкуса этого уже не мог никогда забыть. Вот это одно ему подходило в жизни, вот эту одну жизнь он мог понять. Ты скажешь о людях, чтобы делали, ты укажешь а люди чтобы шли. Лучше этого, выше этого ничего нет. Это выше богатства. Через месяц полиция раскачалась. Арестовала его. Арестов никто тогда не боялся. Дел, как вы, два месяца подержат, выпустят, будешь страдалец. Коба прекрасно держался в общей камере и подбодрял других презирать тюремщиков. Но в него вцепились. Сменились все его однокамерники, а он сидел. Да что он такого сделал? За пустячные демонстрации никого так не наказывали. Прошел год, и его перевели в кутаистскую тюрьму, в темную, сырую одиночку. Здесь он пал духом. Жизнь шла, а он не только не поднимался, но спускался все ниже. Он больно кашлял от тюремной сырости. И еще справедливее ненавидел этих профессиональных крикунов, баловней жизни. Почему им так легко сходит революция? Почему их так долго не держат? Тем временем приезжал в кутаистскую тюрьму жандармский офицер, уже знакомый по Батуму. «Ну, — но вы достаточно, — подумали, Джугашвили. — Это только начало, Джугашвили. — Мы будем держать вас тут, пока вы сгниете от чахотки или исправите линию поведения. Мы хотим спасти вас и вашу душу. Вы были без пяти минут священник, отец Иосиф. — Зачем вы пошли в эту свору? «Вы случайный человек среди них. Скажите, что вы сожалеете?» Она правда сожалел. Как сожалел! Кончалась его вторая весна в тюрьме, тянулось второе тюремное лето. Ах, зачем он бросил скромную духовную службу? Как он поторопился! Самое разнузданное воображение не могло представить себе революции в России раньше, чем через пятьдесят лет! когда Иосифу будет 73 года. Зачем ему тогда и революция? Да не только поэтому. Но уже сам себя изучил и узнал Иосиф. Свой неторопливый характер, свой основательный характер, свою любовь к прочности и порядку. Так именно, на основательности, на неторопливости, на прочности и порядке стояла Российская империя. И зачем же было ее расшатывать? А офицер с пшеничными усами приезжал и приезжал. Его жандармский чистый мундир с красивыми погонами, аккуратными пуговицами, кантами, пряжками очень нравился Иосифу. В конце концов, то, что я вам предлагаю, есть государственная служба. На государственную бы службу бесповоротно был готов перейти Иосиф, но он сам себе, сам себе напортил в Тифлисе и Батуми. Вы будете получать от нас содержание. Первое время вы нам поможете среди революционеров. Изберите самое крайнее направление, среди них выдвигайтесь. Мы повсюду будем обращаться с вами бережно. Ваши сообщения вы будете давать нам так, чтобы это не бросило на вас тени. Какую изберем кличку? А сейчас, чтобы вас не расконспирировать, Мы это этапируем вас в далекую ссылку, а вы оттуда уезжайте сразу. Так все и делают. И Джугашвили решился. И третью ставку своей молодости он поставил на секретную полицию. В ноябре его выслали в Иркутскую губернию. Там у ссыльных он прочел письмо некоего Ленина, известного по искре. Ленин откололся на самый край — Теперь искал себе сторонников, рассылал письма. Очевидно, к нему и следовало примкнуть. От ужасных иркутских холодов Иосиф уехал на Рождество. И еще до начала японской войны был на Солнечном Кавказе. Теперь для него начался долгий период безнаказанности. Он встречался с подпольщиками, составлял листовки, звал на митинги арестовывали других, особенно несимпатичных ему. А его не узнавали, не ловили. И на войну не брали. И вдруг никто не ждал ее так быстро, никто ее не подготовил, не организовал, а она наступила. Пошли по Петербургу толпы с политической петицией, убивали великих князей и вельмож, бастовал Иваново-Вознесенск, восставали лодь, Потемкин и быстро из царского горла выдавили манифест и все равно еще стучали пулеметы на пресне и замерли железные дороги. Коба был поражен, оглушен. Неужели опять он ошибся? Да почему ж он ничего не видит вперед? Обманула его охранка. Третья ставка его была бита. Ах, отдали б ему назад его свободную революционную душу. Что за безвыходное кольцо? Вытрясать революцию из России, чтоб на второй ее день из архива охранки вытрясли твои донесения? Не только стальной не была его воля тогда, но раздвоилась совсем. Он потерял себя и не видел выхода. Впрочем, постреляли, пошумели, повешали, оглянулись. Где ж та революция? Нет ее. В это время большевики усваивали хороший революционный способ экссов экспроприаций. Любому армянскому толстосуму подбрасывали письмо, куда ему принести 10, 15, 25 тысяч. И толстосум приносил, чтоб только не взрывали его лавку, не убивали детей. Это был метод борьбы, так метод борьбы. Не схоластика, не листовки и демонстрации, а настоящее революционное действие. Чистюли меньшевики брюзжали, что это грабеж и террор противоречат марксизму, Ах, как издевался над ними Коба! Ах, гонял их, как тараканов! Зато и назвал его Ленин чудесным грузином. экс и грабеж, а революция — не грабеж. Ах, лакированные чистоплюи! Откуда же брать деньги на партию? Откуда же на самих революционеров? Синица в руках лучше журавля в небе. Из-за всей революции Коба особенно полюбил именно экс И тут никто, кроме Кобы, не умел найти тех единственно верных людей, как кому кто будет слушаться его, кто будет револьвером трясти, кто будет мешок с золотом отнимать и принесет его Кобе совсем на другую улицу, без принуждения. И когда выгребли триста сорок тысяч золотом у экспедиторов Тифлисского банка, так вот это и была пока в маленьких масштабах, пролетарская революция, а другой, большой революции ждут дураки. И этого о Кобе не знала полиция. И еще подержалась такая средняя, приятная линия между революцией и полицией. Деньги у него были всегда. А революция уже возила его европейскими поездами, морскими пароходами, показывала ему острова, каналы, средневековые замки, Это была уже не вонючая кутаистская камера. В Тамерфорсе, Стокгольме, Лондоне Коба присматривался к большевикам, к одержимому Ленину, потом в Баку подышал парами подземной этой жидкости, кипящего черного гнева, а его берегли. Чем старше и известнее в партии он становился, тем ближе его ссылали. Уже не к Байкалу, а в Сольвычегодск. И не на три года, а на два. Между ссылками не мешали крутить революцию. Наконец, после трех сибирских и уральских уходов из ссылки, его непримиримого, неутомимого бунтаря загнали в город Вологду, где он поселился на квартире полицейского и поездом за одну ночь мог доехать до Петербурга. Но февральским вечером 912 года Приехал к нему в Вологду из Праги младший бакинский его сотоварищ Арджиникидзе. Тряс за плечи кричал «Со-со! Со-со! Тебя коптировали в ЦИКа!» В ту лунную ночь, клубящую морозным туманом, тридцатидвухлетний Коба, завернувшись в даху, долго ходил по двору. Опять он заколебался. Член ЦИКа. Ведь вот Малиновский — член большевистского ЦК и депутат Государственной Думы. Ну, пусть Малиновского особо любит Ленин, но ведь это же при царе. А после революции сегодняшний член ЦК — верный министр. Правда, никакой революции теперь уже не жди, не при нашей жизни. Но даже и без революции член ЦК — это какая-то власть. А что он выслужит на тайной полицейской службе? Не член ЦК, а мелкий шпик. Нет, надо с жандармерией расставаться. Судьба Азефа, как призрак великан, качалась над каждым днем его, над каждой его ночью. Утром они пошли на станцию и поехали в Петербург. Там схватили их. Молодому, неопытному Арджоникидзе дали три года шли с Сельбургской крепости, и еще потом ссылку добавочно... Сталину, как повелось, дали только ссылку. Три года. Правда, далековато, на Рымский край. Это как предупреждение. Но пути сообщения в Российской империи были налажены неплохо, и в конце лета Сталин благополучно вернулся в Петербург. Теперь он перенес нажим на партийную работу. Ездил к Ленину в Краков. Это не было трудно и ссыльному. Там какая типография, там маёвка, там листовка. И на Калашниковской бирже на вечеринке завалили его. Малиновский, но это узналось потом гораздо. Рассердилась охранка, и загнали его теперь в настоящую ссылку, под полярный круг, в станок Курейка. И срок ему дали. Умела царская власть лепить безжалостные сроки. Четыре года. Страшно сказать. И опять заколебался Сталин. Ради чего? Ради кого отказался он от умеренной, благополучной жизни? От покровительства власти? Дал заслать себя в эту чертову дыру? Член ЦК. Словечко для дурака. Ото всех партий тут было несколько сотен ссыльных. Но оглядел их Сталин и ужаснулся, что за гнусная порода эти профессиональные революционеры Вспышка пускателей, хрипуны, несамостоятельные, несостоятельные. Даже не полярный круг был страшен кавказцу Сталину, а оказаться в компании этих легковесных, неустойчивых, безответственных, неположительных людей. И чтобы сразу себя от них отделить, отсоединить, да среди медведей ему было бы легче, он женился на Челдонке, телом с мамонта, а голосом пискливым. Да уж лучше ее хи-хи-хи и кухня на зловонном жире, чем ходить на те сходки, диспуты, передряги и товарищеские суды. Сталин дал им понять, что они чужие люди. Отрубил себя от них, ото всех и от революции тоже. Хватит. Не поздно честную жизнь начать и в 35 лет. Когда-то ж надо кончать по ветру носиться, карманы как паруса. Он себя самого презирал, что столько лет возился с этими щелкоперами.